Глава 8. Первый рабочий день нового курьера Галийского посольства начался со скандала. Господин барон де Дебретейль, как второй секретарь, не посмел возражать господину первому секретарю, но уж в адрес Дефлей злил весь накопленный запас своего категорического неудовольствия. В самом деле, он знатный дворянин, все путешествие терпел возле себя этого. Тут Дебритель бросил взгляд на шпагу юного курьера, непроизвольно сжавшийся кулак, и, как полагается, опытному дипломату мгновенно сменил тон. Да, так вот, господин барон, оказывается, рассчитывал работать именно с этим юношей, успевшим внушить уверенность в своей исключительной порядочности и расторопности. А что теперь? Кто, спрашивается, будет разносить его письма, столь важные для политики Галии, что от них, несомненно, будет зависеть судьба страны? Это произвол. Нарушение всех правил и предписаний. Да как такое вообще быть может? Пришлось выслушать этот спич, изображая по мере сил искреннее почтение и сочувствие. Как иначе? Жизнь по-разному складывается. Возможно, что потребуется еще расположение и этого надутого индюка. Так что срочный вызов в канцелярию был воспринят почти как спасение. Там новому курьеру был вручен пакет, который следовало доставить некоему Виконту Мальдане, проживавшему в каком-то Уотфорде. Кто такой этот Мальдана, где его дом и даже что такое Уотфорд? Дефле не имел ни малейшего понятия. Первое поручение на новой службе, в новой стране, когда, как не сейчас, следует проявить расторопность и смекалку, чтобы запомниться начальству дельным сотрудником, на которого можно положиться, и не только в делах служебных. В смысле, личные поручения оплачиваются выше. Курьер должен был вихрем умчаться на поиске адресата, но нет, наоборот. Дефле с хмурым видом внимательно, словно редкую картину, рассмотрел конверт. Потом спросил у миловидной канцеляристки, нет ли у нее в запасе карты Лондона. Оказалось, что есть, специально для таких вот господ, нерасторопных, но в принципе симпатичных. И девушка улыбнулась столь лукаво, что не улыбнуться в ответ было просто невозможно. И с хорошим настроением покинуть посольство. Но опять же не спеша. Потому что на конверте рядом с подписью отправителя красовалась маленькая, почти незаметная черточка. Бывает же такое, чтобы граф де проявил маленькую небрежность. При его-то занятости. Кто в посольстве посмеет его упрекнуть? Начальник канцелярии? Ну-ну. А для Дефли она означало, что с доставкой можно не торопиться. Можно неспешно и обстоятельно заняться изучением города, как полководец изучает место будущей битвы. Все еще, вспоминая девичью улыбку, юноша буквально норнул в плотный поток мужчин и женщин, богато и не очень одетых, вынужденных обходителей пропускать груженные телеги, развозившие продукты, бочки с водой и много-много всего, без чего не может жить главный город Великой Империи. Изредка проезжали кареты знатных господ, и толпа раздавалась к стенам домов, отдавая дань уважения пассажирам и уворачиваясь от кнутов, которыми извозчики таких экипажей не стеснялись подчивать зазевавшихся. Всадников пропускали, предварительно наметанным взглядом оценив роскошь камзолов и стати коней, Так что какому-нибудь деревенскому бедолаге приходилось спешиваться и вести лошадку под узцы. Но прежде всего пропускали бочки золотарей, о чьем приближении сообщала ужасающее зловоние. Перед ними не просто расступались, но старались вообще уйти на другие улицы. В общем, все было как в родной Галии, Для Дефле совершенно привычно. Осталось вырваться из толпы на улице Святого Петра и начать знакомиться с городом. Карта? Это, конечно, подспорье хорошее, но уж слишком приблизительное. Вот улицы на ней показаны мало что не совсем точно, так еще и не все. А уж всякие проулки, закоулки, в них можно было запросто заблудиться. Более того, на карте был целый район, вообще не прорисованный. Эта часть города была просто заштрихована, без всяких надписей. Дефлей из любопытства подошел к границе этого странного участка. Какой-то там странный... Обшарпанные дома, немощенные улицы, на которых в повалку лежали пьяные мужчины и женщины, куда заходили и откуда выходили типы самого зловещего вида. Все ясно. Нижний город. Лондонский аналог Парижского двора чудес или Амьянского зеленого квартала. Место, облюбованное местным отребьем, куда вовсе не следует соваться добропорядочным посольским курьером. Но вот конкретно для Дефле... Впрочем, и ему не следует лезть в эту клоаку, очертя голову. Не сейчас, во всяком случае. И вообще надо поручение выполнять. Вот сейчас на север, потом... Куда?» Улица свернула в одну сторону, в другую попетляла, чтобы закончиться глухим тупиком. Назад, опять на север. Господи, где он? Под серым небом определить стороны света невозможно. Туда или туда. Хоть бы название какое увидеть. «Мастер, не поможете?» В общем, с помощью карты, а скорее с помощью добрых лондонцев, снизошедших до бедного иностранца, задававшего вопросы на ломаном языке с жутким акцентом, резиденция Виконта Мальданы была найдена и письмо передано управляющему, разодетому в пух и прах и важному, словно первый петух в курятнике. Назад курьер возвращался другой дорогой, тщательно следя, чтобы не забрести ненароком в тот самый заштрихованный район. На следующий день Дефлет носил еще одно послание с мелкой черточкой. Через день тоже, потом еще и еще. Короче, он делал то же, что делал бы на его месте любой курьер в незнакомом городе, изучал его. Ибо от скорости доставки корреспонденции зависит и зарплата, и, что важнее, чаевые. Небольшим отличием от коллег было, пожалуй, чуть большее внимание молодого человека к мелким переулкам да проходным дворам. Но да ведь молодости свойственно любопытство. Так продолжалось почти месяц пока однажды, изрядно поплутав по городу, Дефляни заглянул в лавку портного и после продолжительного и яростного торга купил наряд его должности, никак не соответствующий. Небогатый посыльный приобрел себе скромный, но пошитый из добротной ткани костюм, который не стыдно было надеть и сыну купца, пусть не самого богатого, но и не начинающего или тем более разорившегося. Причем общался покупатель с продавцом на хорошем островном языке, может быть, с легким акцентом, впрочем, нормальным для выходца из заморских колоний, где как раз и принято торговаться по любому пустяку так азартно, словно от результата зависит судьба мироздания. И расплатился он слегка подтертым, но вполне приемлемым савереном. После чего стал совершенно неинтересен хозяину лавки. Еще одна сделка, не слишком прибыльная, но и неубыточная. Рутина, одним словом. На следующий день Дефле, получив очередное письмо с уже привычной черточкой около подписи, направился в город и... исчез. То ли стал невидимым, хотя ведущие маги в один голос заявляли, что подобное невозможно с научной точки зрения, то ли вознесся на небеса, приобщившись к пантоону святых... Прости, Господи, за подобную ересь. Во всяком случае, осторожно заглянувший ему вслед невзрачно одетый мужичок, наплевав на конспирацию, опрометью бросился на параллельную улицу, но объект наблюдения так и не увидел. А тому просто некуда было деваться. На переулок не выходила ни одна дверь, только окна, расположенные слишком высоко, чтобы в них мог запрыгнуть самый ловкий юноша. По параллельной улице шел еще один неприметный мужчина, который тоже потом клялся, что объект наблюдения и там не появился. Обоих проверили заклятием правды, убедились, что не врут, но по мордасам съездили крепко, и зарплату за тот день все равно не заплатили. Безолаберность не новая беда любых работников. Пока потерявшие дефле мужички бегали по окрестностям, писали отчеты да получали зуботычины, Шавале появился на другом конце города, одетый в тот самый недавно купленный костюм. В руках держал потертый чемодан, с которым пару недель назад и приехал в Лондон. Уверенной походкой вошел в двухэтажный дом, один из многих, вплотную стоявших по обе стороны узкой и кривой улицы, вплотную примыкающие к Фаррингтон-стрит, где, назвавшийся сквером Шелдоном и сославшись на договоренность хозяина с неким Фитцджеральдом, снял комнату. Так, чтобы по дороге домой не заходить в опасные кварталы, но если приспичит иметь возможность туда сбежать. Все как обычно. В городских клоаках легко потерять жизнь, но там же есть шанс ее спасти. От преследования властей, судей, да просто сильных мира сего. Кто такой этот Фитцджеральд, молодой человек не имел ни малейшего понятия. Но ключи от уютной, хотя и тесноватой комнаты на втором этаже ему передали без лишних вопросов и за вполне умеренную плату. Степенный пожилой мужчина, видимо, бывший военный, смотрел на нового квартиранта равнодушно. Очередной сынок богатенького папаша, озаботился местом для свиданий до гулянок. Что он там бормочет? «Буду много ездить, редко здесь бывать. Вам достался выгодный постоялец». «Ну да, все они так говорят». И наплевать, лишь бы окна не били, деньги платили исправно, а остальное важно. Окрестности этого дома Дефлей изучил в первый же день, когда относил письмо неведомому Мальдане. Тогда слежки за ним не было, можно было позволить себе не спеша присмотреться. Дом не богат, но и не развалюха. Улица перед ним тщательно выметена, а это обязанность именно хозяина дома. О том, что в доме живут люди степенные и нелюбопытные, рассказал трактирщик из расположенной по соседству таверны. Вот он, кстати, помахал рукой. Швалье махнул в ответ. В следующий раз надо будет зайти, пообедать и выпить пинту хорошего, кстати, пива. Да, как оказалось, комната имеет отдельный вход из совсем уже узкого кривого переулка, что просто прекрасно. Кто и когда входит и выходит, никому не видно. Так что ни у хозяина, ни у соседей лишние вопросы не появятся.